Дни недели Дни недели – важнейший аспект эффективного создания заклинаний. Например, в среду стоит работать над заклинаниями, связанными с работой, а четверг – для заклинаний на изобилие и процветание. Этими правилами пользуются не все. Однако, когда вы составляете заклинания, собрать информацию о лучшем дне недели для магии бывает полезно. Понедельник. Планета. Луна. Для чего подойдет? Сельское хозяйство, животноводство, женская фертильность, послание от духов, примирение, путешествие. Цвета. Серебристый, белый и серый. Растения. Африканская фиалка, жимолость, мирт, ива и полынь горькая. Вторник. Планета. Марс. Для чего подойдет? Снятие отрицательных заклинаний, мужество, физическая сила, месть, хирургические операции. Цвета. Оранжевый и красный. Растения. Драконова кровь и пачули. Среда. Планета. Меркурий. Для чего подойдет? Деловые сделки, общение, гадания, знания и документация. Цвета. Серый, фиолетовый, желтый, все оттенки перламутра. Растения. Жасмин, лаванда и душистый горошек. Четверг. Планета. Юпитер. Для чего подойдет? Трудоустройство, счастье, здоровье, удача, юридические вопросы, мужская фертильность, богатство и благосостояние. Цвета. Синий и фиолетовый. Растения. Корица, мускус, мускатный орех и шалфей. Пятница. Планета Венера. Для чего подойдет? Дружба, любовь, секс, брак, партнерство, физическая красота, цвета. Бирюзовый лимонный и лаймовый зеленый розовый растения роза шафран сандал клубника и ваниль суббота планета сатурн для чего подойдет общение поиски потерянного или пропавшего без вести человека медитация психическая атака или защита дух цвета черный серый и индиго сине фиолетовый растения мира и маковые зерна Воскресенье, Планета. Солнце. Для чего подойдет? Изгнание нечистой силы, исцеление и процветание. Цвета. Оранжевый, белый и желтый. Растения. Ладан и лимон.